Первый принц пропал. Император и императрица, почти не мигая, глядели на подсвеченный магический круг. Прошло уже двадцать небесных минут, но круг так и остался пустым. «А цинь так и не появился?» – нервно сказала богиня небесных зеркал. «Почему так долго?» «Не знаю», – сказал небесный император, нетерпеливо постукивая сапогом в пол. «Он давно уже должен был вернуться. Взгляни через небесное зеркало». Богиня небесных зеркал махнула рукавом, вокруг нее появились несколько зеркал разной формы. Засветились приглушенным светом. Богиня пристально вгляделась в каждое. Лицо ее стало еще тревожнее. «Первый принц пропал!» – воскликнула она и схватилась за грудь. «Как это? Пропал?» – не понял небесный император. «Его нет на небесном пути. Его душа пропала!» «Как она могла пропасть, когда я небесной волей велел ей явиться сюда?» сердито возразил Небесный Император. «Небесной воле подчинены все существующие души. Или ты хочешь сказать, что у первого принца нет души? Проклятие не должно было пожрать ее так скоро», неуверенно отозвалась богиня Небесных Зеркал. «У него была душа, когда я видела, оценя в последний раз. Он, он где-то затерялся». «Как такое возможно?» фыркнул Небесный Император. «На Небесном пути некуда свернуть» если только он вообще вступил на небесный путь, ахнула богиня небесных зеркал. Что? А если он попал на путь перерождения, когда его душа отлетела? Глупости. Он не должен был попасть к реке душ. Я уверен, что заклятие работало должным образом. Покинув физическую оболочку, душа должна была взмыть прямо к небесному пути. Но магический круг пуст, рассердилась богиня небесных зеркал. Куда делся наш сын, если все было должным образом? Небесный император поморщился, обошел магический круг несколько раз, подергивая себя пальцами то за левый, то за правый ус. Потом резко остановился. «Кто-то вмешался», — помрачнел он. «Кто-то вмешался в небесную волю и украл первого принца прямо у нас из-под носа». «Кто?» — поразилась богиня небесных зеркал. «И зачем?» «Немногие обладают достаточной силой, чтобы сделать это. И не попасться». «Юнгуань». Это наверняка был Юнгуань. «Юнгуань?» – изумленно переспросила императрица. «Но зачем?» «Юнгуань!» – «Юн проскрежетал небесный император. «Самое скверное, что он не мог вмешаться в решение вечного судьи. Великое ничто было не подвластно небесам. Это все три мира были подвластны законам великого ничто. Первый принц переродился где-то в мире смертных», – отдышавшись от вспышки ярости, сказал небесный император. «Мы отыщем его с помощью небесных зеркал». Поиски ни к чему не приводили. Первый принц как в воду канул. Богиня небесных зеркал не могла отыскать даже следа души сына. «Неужели вечный судья затуманил небесные зеркала, чтобы мы не смогли его разыскать?» – охнула она. «Такое даже ему не подвластно», – возразил небесный император. «Продолжай искать. Мир смертных – странное место». Могли вмешаться какие-то другие силы. День за днем богиня небесных зеркал вглядывалась в отражение мира смертных. Однажды на долю секунды в нем промелькнула бледная искорка. След души первого принца. Императрица приложила ладонь к груди и выдохнула. Ее сын жив. Но искорка тут же пропала. Будто на небесное зеркало накинули темный покров. Богиня небесных зеркал сообщила об этом небесному императору. «Хм, значит, он на самом деле в мире смертных», сказал Небесный Император. «Продолжай искать. Когда он в следующий раз проявит себя, определи местонахождение». В следующий раз вспышка была такой яркой и мощной, что богиня Небесных Зеркал и Небесный Император закрыли глаза рукавами, чтобы не ослепнуть. В тот день господин с горы вышел из себя на горе Даосов. Вспышка была недолгой, но богине Небесных Зеркал удалось определить место». «Это то самое место!» – воскликнула она. «Горы-близнецы! Где Ацинь упал в первый раз?» «Где он теперь?» – нетерпеливо спросил небесный император. На это богиня небесных зеркал ничего ответить не смогла. Показавшись на мгновение, душа первого принца снова скрылась под темным покрывалом небытия. «Что-то закрывает его от небесного взора!» Небесный император покривился и велел небесным молниям отыскать пропавшего Циньвана. И у них это получилось.